С того момента, как Александра Кузнецова привела Тимофея Барышева в гости к своей тетке, прошло уже несколько дней. А он больше так и не звонил. Сначала Александра об этом вообще не думала. Потом, после неприятного разговора с матерью, стало то и дело возвращаться мыслями к новому знакомому. То, что мама всерьез полагала, что его интерес к ней, Александре, вызван исключительно родством с судьёй Кузнецовой, задевало и царапало. Можно подумать, ей есть до этого какое-то дело. Мама не так устроена, чтобы к ней можно было подкатить через дочь. Да и сама Сашка сделана из другого теста. Не станет тратить ни минуты на недостойного представителя мужского пола. Тем более, что у нее есть Фома. Правда, на предложение о свидании, поступающей от Горохова с завидной регулярностью, она отвечала не то чтобы отказом, но все же уклонялась. У неё постоянно находились какие-то важные дела, не позволяющие встретиться с Фомой. Причем именно на то время, когда он предлагал встречу. Все эти дни действительно наполненные рекламой, стримами, встречами с друзьями, она на то и дело кидала взгляд на телефон, проверяя сообщения в мессенджерах по нескольку раз на дню. И вдруг с изумлением осознала, что с нетерпением ждет звонка именно от Тимофея Барышева. «Вот ведь какая незадача! Зачем ей сдался этот рыжий?» Он позвонил, когда Сашка уже совершенно извелась, даже не до конца отдавая себе в этом отчет. «Привет, Саша!» — услышала она жизнерадостный голос в трубке. «Как ты смотришь на то, чтобы сходить на мюзикл завтра? Я приглашаю». «Он приглашает». Сашка хотела фыркнуть и гордо сообщить, что завтрашний вечер у нее уже занят, и приличные люди строят свои планы заранее. Но вместо этого спросила, «Какой мюзикл?» «Первое свидание!» — Все так же жизнерадостно уточнил Тимофей. «Я специально ждал дату представления, чтобы они совпали». «Кто они?» «Первые свидания. Мюзикл и «Наша с тобой».» Сашка хотела уточнить, с чего он взял, что у них свидание, но вместо этого спросила. «Так вроде бы мы с тобой уже дважды встречались». «Ну, момент знакомства даже теоретически нельзя отнести к свиданию. А вторая наша встреча, конечно, могла бы им стать. Но технически считать свиданием практически деловую встречу на кухне твоей тетки трудно. Согласись. Так что поход на мюзикл вдвоем станет нашим первым настоящим свиданием». Если ты, конечно, на него согласишься. Расскажи про мюзикл. Потребовала Александра, чтобы не сдаваться так быстро. Мало ли, что он еще себе надумает. Я тебя приглашаю на мировой комедийный хит сценариста сериала «Сплетница» Остина Уинберга и композиторов Дисней Алана Закари и Майкла Вайнера, покорившей сцены от Нью-Йорка до Токио. У нас он выходит в более современном формате в Театре Маска. Там большое сценическое пространство, которое потребовало новых постановочных решений. По-моему, интересно. А что касается сюжета, то главный герой — строгий финансист. А героиня — свободолюбивая галеристка, которые приходят на свидание вслепую. «Вот уж на что бы я никогда не согласилась. Как это? Идёшь на свидание и не знаешь, кого там увидишь». «Да будь ты хоть негром преклонных годов!» Засмеялся Тимофей, перефразируя Маяковского. «То есть, например, с тобой я готов идти на любое свидание». А там, по ходу пьесы, как говорится, герои попадают в множество смешных, нелепых и неловких ситуаций, избавляются от существующих в их головах психологических клише и преодолевают свои страхи. «Ну что, пойдем? «На первое свидание?» Сашка выдержала паузу, чтобы он попытался догадаться, что она имеет в виду — название мюзикла или их романтическую встречу. Пойдем, Будем считать, что ты меня заинтриговал. Это я умею». «Что ж, этот парень явно знал себе цену и умел себя подать. Впрочем, если вспомнить, что маме рассказал про его отца Виталий Миронов, это и неудивительно». «Мальчик-мажор родился с серебряной ложкой во рту. Привык, что вокруг него все скачут». Сашка и сама не знала, зачем накручивает себя. По Тимофею видно, что никакой он не мажор. Но дух противоречия, свойственной Александре Кузнецовой, все нашоптывал и нашоптывал гадости внутри ее головы. И к тому моменту, когда настала пора ей выходить из дома, Сашка была уже готова и вовсе отказаться от похода в театр «Маска», о котором она раньше даже ничего не слышала. Она сказала себе, что пойдет только ради того, чтобы увидеть новое место. Александра постоянно охотилась на все локации, которые можно использовать в блоге. Так что маска — так маска. Опять же, если это первое свидание в тренде, и о нем говорят в Москве как о важном событии в культурной жизни столицы, то блогер Кузнецова и вовсе не имеет права пропустить его. Подписчики ей такого не простят. Вечер ей неожиданно понравился. Во-первых, мюзикл они смотрели за столиками, под шампанское, легкие закуски и фрукты. Обстановка оказалась приятной, музыка легкой и ненавязчивой, история очень даже романтической. Еще Сашке импонировало то, что Тимофей явился с цветами, лохматыми и сочными розовыми пионами, как и в первый раз. Тот первый букет они оставили в квартире у Натки. Та, увидев цветы, так разохалась, что Сашка потом постеснялась забирать поставленные в вазу пионы, которые тут же раскрылись и пахли на всю квартиру. Хотя ей и было немного их жалко. Тимофей явно заметил ее огорчение и теперь вручил второй букет, еще ярче, лохматия и сочнее первого. Он вообще был парень наблюдательный это александра успела заметить и оценить в московский дворец молодежи в котором и располагался театр маска она приехала на такси и после мюзикла тимофей повез ее домой на своей роскошной машине оценишь достоинство китайского автопрома с усмешкой сказал он всю дорогу сашка непринужденно болтала о разных мелочах хотя напряженно думала о том что ответит если Барышев попросит разрешения подняться к ней в квартиру. С одной стороны, она осознавала, что он ей нравится, и она совсем не против естественного продолжения их первого свидания. С другой, ее пугал тот неожиданный интерес, который вызывал у нее молодой человек. Да и проявлять себя легкодоступной особой ей не хотелось. Первое свидание все же. Первое. Со всеми следующими из этого выводами. Похоже, сам Барышев тоже был знаком с негласными нормами приличия, потому что напрашиваться на поздний визит в дом не стал. Довез до места назначения, помог выйти из машины, довёл до подъезда, отдал цветы, которые до этого бережно забрал с заднего сиденья. «Спасибо за чудесный вечер. Тебе спасибо. А как ты смотришь на то, чтобы завтра съездить за город?» за город Ну да». «Точнее, в загородный дом моих родителей. Ты же хотела делать передачу про кактусы, а самые ценные экземпляры я держу там». «Какой интересный поворот! Он что, собирается познакомить ее с родителями? Они рановаты ли?» «А твои родители не будут против нашего визита?» Она не решилась спрашивать в лоб, придумав более элегантный способ удовлетворить свое разыгравшееся любопытство. «Мне неловко ехать в чужой дом без приглашения. Тем более мы не знакомы. «А их там не будет». Тимофей широко улыбнулся. «Они вообще бывают там довольно редко. Папа все время работает и не вылезает из командировок. Предприятия, которые входят в его корпорацию, раскиданы по всей стране. Так что он то в Сибири, то на Дальнем Востоке. Да и когда в Москве не любят тратить время на бессмысленное стояние в пробках» а потому предпочитает ночевать в городской квартире. Сашка, понимающе кивнула. «Да, муж моей мамы, то есть будущий муж, тоже не любил из-за этого свой загородный дом, так что без всякого сожаления отдал его своей первой жене. Ту пробки совершенно не смущают, как и ее нового мужа. Но он программист, большую часть недели работает из дома. А твоя мама?» А мама, во-первых, работает, поэтому ей тоже удобнее жить в Москве, а не за городом. А во-вторых, она старается, чтобы отец не возвращался в пустую квартиру. Когда и откуда бы он ни вернулся, его ждет ужин и внимательный собеседник. Так у них с молоду повелось. Сашка улыбнулась. Конечно, такого богатого и успешного человека, как Барышев-старший, нельзя оставлять в городской квартире без присмотра. Уведет какая-нибудь ушлая молодуха, и глазом моргнуть не успеешь. Впрочем, разумеется, высказывать вслух свои крамольные мысли она не стала. «И кем работает твоя мама?» «Врач-педиатр». Сашка снова удивилась. «Не галеристка, не владелица дома моды. Вполне себе земная профессия». «То есть на вашей даче никто не живет? Почему же ты тогда свои кактусы держишь именно там?» потому что там есть место для коллекции, которая растет на открытом воздухе. Не могу же я разбить подобную клумбу в центре московского двора. А во-вторых, там достаточно комнат, чтобы развести кактусовую оранжерею, в которой круглый год можно поддерживать подходящий температурный режим и нужную влажность. Дома у меня тоже есть такая комната, но все таки только одна и не очень большая. Так что, поедем? Извини, что не предупредил заранее, но если ты завтра не сможешь, то придется отложить поездку на неделю. Выходных только два, а в воскресенье мы отмечаем бабушкин день рождения. Как раз на даче. «Поедем завтра!» — воскликнула Сашка. «Мне очень интересно узнать про кактусы. Я понятия не имела, что в нашем климате их можно выращивать в открытом грунте. У нас же не Мексика». Договорившись, что завтра Тимофей заедет за Александрой в 10 часов утра, они распрощались. И Сашка начала подниматься по лестнице, чувствуя легкое сожаление от того, что Барышев даже не попробовал попроситься подняться. И о чем она только думает, хотя ни о чем, а о ком, о рыжем мамином помощнике, который сумел настолько сильно ее заинтересовать, что она готова забыть о нормах приличия. На следующее утро к половине десятого она была полностью готова к предстоящему путешествию. Ох, надо же предупредить маму, что она не придет к субботнему обеду. Та, наверное, опять рассердится, что дочь встречается с Барышевым, но не врать же ей. Тем более, что никакой вины за собой Александра не чувствовала. Мама, как ни странно, отнеслась к ее предстоящей поездке спокойно, только еле заметно вздохнула. «И где расположен этот загородный дом?» — спросила она. «Разумеется, на Рублевке или на Новой Риге?» «Понятия не имею», — легкомысленно ответила Сашка. «Я не спросила. Какая мне разница, если меня отвезут и привезут?» «Ну-ну», — неопределенно согласилась мама. «Хорошей поездки. Вечером расскажешь». «Про кактусы?» «И про кактусы тоже». Дом, принадлежащий Барышевым, оказался расположен неподалеку от Истринского водохранилища. А если быть совсем точной, то на самом берегу реки Катыш, которая, как известно, является правым притоком реки Истры. Сашка собиралась увидеть что-то типа элитного поселка с загороженной высокими заборами территории и будкой вооруженной охраны на въезде. Однако, свернув в шоссе, они сначала ехали по проселочной дороге, потом и вовсе свернули на узкую просеку, уходящую в лес, а потом очутились перед аккуратным забором с откатными воротами, за которыми виднелся довольно большой дом, но все таки не дворец. А рядом еще два домика поменьше, беседка, что-то наподобие летней кухни и несколько хозяйственных построек, в том числе гараж. И все. Для бизнесмена такого уровня? Свой вопрос Александра не удержалась и задала вслух. «А чего ты ожидала?» — засмеялся Тимофей. «Что я тебя привезу в Жуковку-21?» Признаться, чего-то подобного Сашка действительно ожидала. В прошлом году она делала стрим на тему элитных подмосковных поселков. И Жуковка-21, о которой упомянул сейчас Тимофей, стояла там на первом месте. Расположенная в 9 километрах от МКАД по Рублёво-Успенскому шоссе Жуковка имела формат бутика с охраной уровня гособъекта и жильцами, которые могли приобрести здесь дом только по личной рекомендации соседей. Со своим спа-комплексом, гастрономическим клубом и арт-резиденцией она гораздо больше соответствовала Валерию Барышеву, чем глухой дом в лесу. К примеру, как знала Сашка от хорошо информированного Виталия Миронова, Именно в «Жуковке-21» построил свой дом с подземным гаражом на 10 машин и комнатой для коллекции винтажных часов один из крупнейших цифровых предпринимателей страны. «Но почему именно в «Жуковку»?» Она решила не сдаваться так просто. «Может, в «Миллениум парк» или «Клуб 2071». «В «Миллениум парке» я бывал», — кивнул Тимофей. «Там живет папин друг и одноклассник». Он профессиональный инвестор. А это место вообще популярно именно у них. А еще у владельцев IT-компаний. На Новорижском шоссе построены дома в стиле неоклассики. От 400 метров каждый. Из прекрасного там озера на каждом участке. Но наша речка ничуть не хуже. «Ну, собственного гольф-клуба и школы верховой езды у вас тут нет». «Чего нет, того нет». Тимофей снова рассмеялся. «А нам и не надо. Я же говорю, папа с мамой не так часто сюда приезжают. И вообще они выкупили эту землю, потому что когда-то тут располагалась деревня, в которой родилась и выросла моя бабушка. И маму сюда на лето часто привозили. Потом деревня начала хереть, а приватизация уже шла полным ходом. И папа потихоньку скупил все оставшиеся дома. «За хорошие деньги скупил, ты не подумай». «Я и не думаю». И сделал такое мини-поместье, без соседей. С одной стороны река, с другой лес. Никакого тебе гольф-клуба, шума и пафоса. И ехать относительно недалеко. И дорога более или менее свободна. А всякие панорамные фитнесы, архитектура от международных бюро и роботизированная охрана никому в нашей семье не нужна». «То есть вертолетную площадку, чтобы добираться до центра Москвы за 12 минут, как владелец одного из медиа медиахолдингов, живущих в клубе 2071, твой отец строить не стал?» — подколола Александра. Выделывалась она больше по привычке. Место ей нравилось, и открывшийся взгляду дом, может, построенный и не международным бюро, но явно не студентом-архитектором, тоже. «Нет, она ему не нужна». И престижные места обитания типа Барвихи-Хиллз, где кичатся тем, что живут рядом с резиденцией президента, историческим флёром и ландшафтной роскошью, ему не нужны тоже. «И что? Тут даже охраны нет?» Не поверила Сашка. Тимофей снова пожал плечами. «На постоянной основе нет. Про это место мало кто знает, только самые близкие и проверенные люди. Ты же видишь, что добраться сюда не так-то просто». «Никаких указателей нет, соседей тоже. Когда отец приезжает, с ним, конечно, находится и охранник. А нам с мамой они не положены, да и ни к чему». Сашка поймала себя на мысли, что ей уже хочется посмотреть на этого легендарного Валерия Барышева, который, оказывается, не только фантастически богат и умён, но еще и также фантастически скромен в быту. Она передернула плечиком». Пошли смотреть твои кактусы. Тимофей привел ее к дому, где чуть сбоку от центрального входа располагалось что-то напоминающее альпийскую горку, но засаженное исключительно кактусами. Вот пару лет назад я тогда еще на втором курсе учился, я получил замечательный подарок из Канады от известного коллекционера зимостойких суккулентов госпожи Випрехт. Я в интернете прочитал, что в ее огромной коллекции, расположенной в провинции Альберта, известной своими достаточно суровыми зимними условиями, сопоставимыми с нашими, собраны практически все известные дикорастущие и культурные формы холодоустойчивых кактусов. Я написал ей письмо и получил несколько посылок, а в них черенки 20 зимостойких опунций. Среди них был вот этот, смотри. Это сорт «Николай» созданный самой госпожой Випрехт и названный в честь нашего соотечественника, пермского кактусовода Николая Васильевича Богословского. Несмотря на то, что посылки проделали долгий путь, все черенки укоренились и положили начало этой кактусовой горке. Сашка смотрела во все глаза. «Я всегда считала, что кактусы — тропические растения», — призналась она и в нашей средней полосе их можно выращивать только в комнатах и теплицах. Это не совсем так. Кактусы могут выжить даже при минус 30, но только в сухом состоянии. Так что смертельны для них именно наши слякотные зимы с оттепелями. Вот, смотри. Он наклонился и показал Александре ветвистый кустик с мягкими светло зелеными пальчиками. Выглядел он очень изящно. Это хомицериус. Он у меня выдерживает и самый яростный солнцепек, и подмосковные морозы. Замерзая, он становится стеклянисто-прозрачным, потом оттаивает и сморщивается, а затем восстанавливает свой обычный вид. Главное — отводить из почвы излишнюю влагу». Александра даже не думала, что лекция о кактусах может показаться ей столь интересной. Она включила диктофон и записывала весь рассказ, чтобы потом использовать его в блоге. Да, решено. Она обязательно сделает программу про кактусы. Это так захватывающе. А почему твоя горка у самого дома? Потому что стена является экраном от прямых солнечных лучей. А камни, почва и мульчирование торфяной крошкой способствуют аккумуляции тепла. Целая наука. Голос Александры звучал уважительно. Она и правда была под впечатлением. А как ты все это успеваешь, если работаешь? Ну, тут постоянно кто-то живет. Территория слишком большая, чтобы обходиться без постоянного пригляда. У нас есть семья, которая рядом с нами с моего рождения, то есть больше двадцати лет. У них свой дом. Вон тот, крайний справа. Тетя Маша следит за домом, дядя Вася за территорией, и кактусы мои под их надежным приглядом. Пойдем, они нас накормят. Я звонил тете Маше, она пообещала пирогов напечь. Пироги это прекрасно. Одними кактусами сыт не будешь. Услышала Сашка мелодичный женский голос и повернулась. К ним подходила высокая, стройная женщина с гладкими, темными волосами, собранными в низкий узел на затылке. Глаза у нее были внимательные, но добрые. Одета она была в модный этим летом брючный костюм, состоящий из широких палаца и строгого жилета. На лице неграмма косметики. На тонких, длинных пальцах одно замысловатое кольцо и второе обручальное. Скромные сережки, правда, бриллиантовые. «Интересно, это и есть упомянутая тетя Маша?» «Стильно выглядит для такой глуши». «Мама? Ты как тут? Я был уверен, что ты сегодня в городе». Тимофей не то чтобы смешался, но явно удивился. «Мама? То есть это и есть жена олигарха Барышева?» «По внешнему виду никак не скажешь». Мысль мелькнула и пропала, вытесненная осознанием, что Александра незваным гостем стоит перед матерью Тимофея. Она тут же почувствовала себя самозванкой, обманом проникшей в дом. «Приехала заранее подготовить все к завтрашнему торжеству. Папа тоже вечером приедет и привезет бабушку. Ты, может, тоже останешься? В кои-то веки проведем вечер вместе». «Ну да. А ее тут» как будто и нет. Сашка почувствовала жгучую обиду и закусила губу. Наверное, она может как-то добраться до автобуса или электрички. Ходит же тут хотя бы какой-то транспорт. «Нет, мне надо будет вернуться в город. отвести Сашу. Так что я приеду завтра», спокойно ответил Тимофей. «Кстати, мама, знакомься. Это Александра. Она известный блогер». «Саша, это моя мама, Ольга Тимофеевна». Впервые в жизни Сашку не порадовало, что ее так представили. Мама Тимофея наверняка относится к той категории людей, которая считает блогеров бездельниками и мошенниками. А Тимофея, значит, назвали в честь дедушки. «Блогер? Это интересно». Отреагировала Ольга Тимофеевна и протянула Сашке свою узкую тонкую руку. «Приятно познакомиться. Вы первая девушка, которую мой сын привез сюда. Саша интересуется кактусами». Вот теперь, похоже, Тимофей смутился. Я пообещал ей помочь сделать стрим на эту тему. «Кактусы — это крайне интересно», — с иронией согласилась мать. «Но вы вполне можете оба не возвращаться в город, а остаться на ужин и ночевку. У нас завтра день рождения моей свекрови. Но гостей будет немного. Она любит отмечать в семейном кругу. Последнее она любезно пояснила для Сашки. «Что вы, мне неудобно!» — пробормотала та. «В узкий семейный круг я точно не вхожу. Да и одежды для торжества у меня нет. Та, что на вас, вполне подходит», — заверила Ольга Тимофеевна. «А что, Саш?» «Давай останемся», — бодро поддержал Тимофей. «Дом большой, так что комнату себе сможешь выбрать, какую захочешь. Хоть внизу с выходом на террасу, хоть на втором этаже с балконом, хоть на чердаке. Лично я там больше всего люблю летом спать. Вечером папа приедет, я тебя с ним познакомлю. из бабулей. Она у меня чудесная. Врач, как и мама, только хирург. Ольга Тимофеевна изогнула бровь. Видимо, осознав тот факт, что спальни у ее сына и Александры пока еще разные. Сашке стало чуть легче, по крайней мере, щеки перестали гореть. А может и правда согласиться и остаться в этом чудесном месте? Откуда-то из глубины души в ней крепло убеждение, что здесь ее точно никто не обидит. Да и мама у Тимофея совсем не страшная, и глаза добрые. «Мне только надо предупредить маму», — сказала Сашка. «И тогда я могла бы остаться. Если вы, конечно, уверены, что это удобно». «Абсолютно», — заверила ее Ольга Тимофеевна, а Тимофей от переизбытка чувств сделал колесо на аккуратно подстриженной траве газона.